Глава 9 Перед броском Миг открыл дверь, за ней была теперь не маленькая лаборатория технологического а почти забытый к келюсом полутёмный зал. «Дома!» — удовлетворенно заметил Плотников. «Оттас!» «Дома!» Лунин перешагнул через порог. В зале по-прежнему горела большая лампа над пультом. Свет ее смешивался с разноцветными огоньками, мерцавшими на полированных панелях. Подойдя к пульту, Мик нажал какую-то кнопку. Лампа мигнула. В ответ на пульте вспыхнуло еще несколько огоньков. «Пашет!» «Ну, ажур!» Ухтомский поглядел на Лунина. Тот бросил взгляд на часы. Время Николай не засек, поэтому осталось лишь гадать, сколько минут прошло. Семь, восемь. Так-так. Миг удовлетворенно потер руки. Все дела завтра, а сейчас ко мне. Ну, отвяжемся. Ухтомский покачал головой. Я останусь здесь, господин полковник. Хочется побыть одному. Что-то я и вправду расклеился. «Николай, вам тоже лучше переночевать у меня», — плотненько озабоченно поглядел на Лунино. «Утром узнаем, что к чему». Келюс промолчал и, не выдержив вновь, взглянул на часы. Лампочки на пульте по-прежнему горели, и он вновь подумал, что Макаров мог обмануть. Или рыжий парень перед тем, как идти докладывать про его бдительность. «Да, поздно», — по-своему понял его миг. «Здесь уже часов девять вечера. Привыкайте». И в ту же секунду пульт погас словно невидимая рука стерла разноцветные огоньки. Сразу же стало темнее. Свет единственной лампы над экраном показался зловещим. «Что?» Плотника бросился к пульту Виктор. Ухтомский только грустно улыбнулся и не спеша подошел ближе. Скантер, скантер! кричал Плотников, стуча кулаком по мертвой пластмассе. «Контрольная лампа погасла!» Унин глубоко вздохнул. «Где-то там, в низе Дали...» Адская машина разнесла в пыль гениальное изобретение Тернема. В лаборатории технологического бушевала пламя, корежа уничтожая все вокруг. Крюс почувствовал страшную усталость. Он все-таки сделал это. Жестоко, по-варварски, но иначе никак не получалось. Миг долго возился у пульта, наконец махнул в отчаянии рукой. «Амбец! И чего я бате скажу?» Николай пожал плечами. Интересы оружейного магната оставляли его совершенно равнодушным. «Помилуйте, Михаил, вы-то в чем виноваты?» – удивился Ухтомский. «Вы и так?» «Боже мой!» – сообразил тот Виктор. «Как же вы теперь? А я тут всякую лажу парю!» «Судьба!» – ставс капитан резким движением, отдернул пиджак. Последний князь Ухтомский сгинул в сентябре двадцатого. А под Каховкой или где-либо еще – это уж как писарь сообразит. Плотников поморщился. «Ерунда, через денек-другой наладим. Вы еще, Виктор, генералом станете». «Ну, ладно, мотаем отсюда». Они вышли во двор. Вдохнуло холодом и Клюз впервые поверил, что на улице все-таки ноябрь. «Здесь есть телефон?» — поинтересовался он. «А?» — Откликнулся Мик. «По коридору первая дверь. Я звонить не буду, лучше батя лично». «Ну, облом!» Килюс не без интереса заметил, что у полковника Плотникова внезапно проклюнулись манеры и выражения беспутного мига. В маленькой комнатке, где на пустом столе замер пыльный аппарат, было пусто. Лунин оглянулся на темные окна и набрал телефон Лиды. Килюс ахнула девушка, узнав его голос. «Николай, как хорошо! У тебя все в порядке, ты...» Николай понял, что девушка хотела спросить, где он, но не решилась. Я в столице, сейчас домой еду. Что нового? Полно всего. Эти козлы тебя всюду искали, даже за моим домом следили. А потом перестали, представляешь? Представляю. Приехали друзья Фрола. Он, оказывается, нашел своих тхаров. Сейчас они в столице. А про Фрола... Лунин не договорил, но художница его поняла. Ничего. Из Крыма новости есть. Имя Ольги и Николай не решился упомянуть. Валерий звонил и сказал, что планы изменились. Это было не очень понятно, но Кириллс решил позвонить Бородачу сам. Он попрощался с Лидой и вышел на улицу. Бетонный плац тонул в темноте, и огоньки сигарет, которые курили Мик и Ухтомский, странно смотрелись среди черного мрака. «Я домой», — сообщил Николай. «Розыск вроде бы прекратили, так что поеду бином на набережную». «Мик, тут чего ходит?» «А ничего, я же на тачке, подкину». Знакомый сумрак подъезда – серые, уходящие вверх лестничные пролеты. Николай опять вернулся, и все случившееся уже начинало казаться далеким, уходящим сном. Келюс сорвал с двери, уже успевший пожелтеть бумажки с синюшными казенными печатями. Из пустой квартиры несло сыростью и пылью. Николай запер дверь и щелкнул выключателем. «Дома». «В квартире явно кто-то успел побывать». Но обыск, если он и проводился, не оставил заметных следов. На кухонном столе Крюс обнаружил три пустых стакана в подстаканниках и тут же вспомнил свой сон. Он включил пустой холодильник, поставил на стол захваченную с собой банку контрабатного бразильского кофе и поставил чайник. Междугородка долго не соединяла. Николай все-таки дозвонился до Самары. Его ждало разочарование. Бородатый доцент укатил в командировку. Оставалось ждать. Утром Николай застал себя сходить к соседям за газетами и принялся просматривать накопившуюся за эти месяцы прессу. Зарево сражений, с каждой неделей все больше расползавшейся по стране, тут же напомнилось сгоревшим Ценск. Марсиане и у себя на родине не дальничали. Много писали о генерале. Он, как всегда, был твердый и непримирим. Именно на него возлагали надежды патриоты всех мастей. Неубиенный либерализм Лунина-младшего – Застал его мощиться, но Николай понимал, что генерал обязательно позвонит. Выбора у него не было. За этим занятием его застал Ухтомский. Николай обрадовался, напоил гостя привезенным с окраиной куфе и попытался расспросить о последних событиях. Ухтомский лишь махнул рукой. Батальон специалистов, присанных плотником старшим, колдовал у погашего пульта всю ночь, но без всякого успеха. Лунина все еще, чувствуя угрызение совести, коротко рассказал о батской машине. «Ловко, Николай!» — кивнул штабс-капитан. «Диверсия высшего класса!» «А Макаров-то, оказывается, сволочь!» «Вот не думал!» Килюс достал из библиотеки мемуары отважного красного разведчика. Виктор полистал книжку и положил на стул. «Провел всех нас бестия, даже Антона Васильевича!» «Впрочем, Николай — это уже древняя история!» «Господин Лунин, забудьте, кем я был. Штабс-капитан Ухтовский погиб в двадцатом. «Да для меня кончилась не только война». Он замолчал, но Крюс понял, что имеет в виду бывший гимназист. «Если вы намекаете, что попали на тот свет, то это несколько бином преждевременно». Виктор пожал плечами и внезапно прислушался. «На лестнице. По меньшей мере двое. Вы кого-нибудь ждете?» — Нет, к Литке я думал заехать сам. Теперь уже и Лунин слышал шаги. За дверью глухо прозвучали чьи-то голоса, прозвенел звонок. Ухтомский прищурился и разом забыв, что война для него кончилась, полез в карман пиджака. — Не надо, — остановил его Кирюс и пошел к двери. На вопрос «кто?» последовало несекундное молчание. Затем высокий незнакомый голос сообщил о желании видеть товарища Лунина. Николай не стал вдаваться в расспрос и открыл дверь. Перед ним стояли двое причистых здоровяков. Один лысоватый с короткой бородкой, был лет на десять старше Николая. Возраст второго определить оказалось труднее. Лицо гостя, бестово мрачное и даже суровое, заросло густой бородище. Оба они были одеты в дорогие, новые только что купленные куртки. «Здравствуйте, товарищ Лунин», — вежливо поклонился носитель бородки. Мне ваш адрес дала Лидия. Я Аск Шендер. Простите, поразился Кирюз. Стоявший сзади, ухтомский не удержался и удивленно хмыкнул. Ну, несколько смутился гость, это, конечно, псевдоним. Я Александр Шендерович, глава Всероссийского Тхарского объединения. Если по-атхарски, Кнагекхен. А это Анг, он троюродный брат Фрола Афанасьевича. Николай наконец-то понял, кем были его странные гости. «Проходите», — постранился он. «Я... я очень рад». Бородачи, не торопясь, вошли в переднюю и принялись с интересом осматриваться. «Здесь бывал Гекхен Урхотак», — негромко заметным волнением произнес сумрачный анг. Это были первые слова, которые услыхал от него Лунин. «Я вам все объясню, Николай Андреевич», — пообещал Шендерович, уловив недоумение Келюса. «Представляете, мы потеряли ваш адрес». Фролл Афанасьевич специально продиктовал его, а тут такая оказия. «Если бы не лидия». Виктор Ухтомский представил Лунин штабс-капитана, удивленно поглядывавшего на гостей. «Вы князь Ухтомский, я врадовался АСК. Вот удача!» «Нам Фрол Афанасьевич про вас рассказывал. Вы ведь потомок Ранхая?» «Имею честь», — согласился Ухтомский, здоровый с гостями. Господа, вы, похоже, хорошо знакомы с господином Соломакиным? Да, гордо кинул Анх. Мы знаем Эннор Гекхена. Я все объясню, вновь заспешил Шендерович. Мы ведь для этого и пришли. Клюс секунду раздумывал, куда ему вести гостей. В конце концов, он решил пригласить их на кухню, где была уютнее, да и с рулом они чаще всего беседовали именно там. Рассказ длился долго. Крюс два раза ставил чайник, пачка сигарет почти опустела, а за окнами начали сгущаться ранние сумерки. Говорил в основном Александр, Анг лишь изредка вставлял слово «другое». Лунин заметил, что троюродный брат ни разу не назвал фрута по имени. Для него тот навсегда стал Гекхеном Урхотагом, вечно живущим владыкой народа Тхарского. «Эннор Гекхен вернется», — убежденно заметил он, когда Аск закончил свое повествование. И если не сейчас, то после. Мы будем всю жизнь ждать вечно живущего. Килюс был сражен услышанным. Скромняга Фролл, легендарный спаситель Тхаров, Эннор Гекхен, Гекхен Урхотак. Зато теперь он точно знал, что случилось с главным скантром, и ощутил гордость от мысли, что сумел уничтожить последний канал. Дело, за которое его друг заплатил жизнью, доведено до конца но Лунин тут же одернул себя. Оставался крымский филиал, жив на рак цимпо, где-то продолжал эксперименты о госфере вечной, и за всем этим следит таинственное око силы. Нет, ничего еще не кончено. «Ну а сейчас чем вы занимаетесь?» — поинтересовался ухтомский, слушавший гостей с необыкновенным вниманием. Глаза Шендеройча блеснули, он вдохнул воздух и вновь принялся рассказывать. Александр приехал в столицу полтора месяца назад. С ним было несколько дхаров, в том числе Анг и младший брат старого вара Алхаст, хранитель меча. Поначалу казалось, что гигантский город не обратит особого внимания на приезд нескольких странных бородачей. Но Шендерович быстро доказал, что его не зря избрали к Нагикхенам. Александр посетил своих старых знакомых, многие из которых успели уже занять депутатские кресла, а то и министерский кабинет. Они могли как на выход со стого света. Калирия Стародонская полчаса билась в истерике, а затем, нюхнув на шатыря, потащила Александра к западным корреспондентам. Колесо закрутилось. Аск давал интервью, заключил договор на книгу мемуаров о своей тхарской эпопее, мудрился встретиться с президентом и выбить пол особняка в центре столицы подхарский культурный центр. И почти сразу после первых публикаций в прессе, изголодавшиеся на сенсации журналисты поспешили известить весь мир, О таинственном народе в особняке зазвонил телефон. Дхары со всех концов земли спешили рассказать о себе. Шендерович, ставший за эти месяцы просто шендером, смущавший многих ич, пришлось отбросить, мотался по стране, готовя первый съезд Всероссийского тхарского объединения. На далекой пехре дхары под руководством Старого Вара и его сына Роха строили свой город у Тхори Арха. Местные власти поначалу глядели на них косо, Но после нескольких телеграмм из столицы, организованных АСКом, предпочли оставить выходцев из заповедного леса в покое. аска нанял сотрудников кооперативного сыскного агентства, чтобы те помогли узнать что-либо новое о Фроле. Но, увы, поиски были безуспешны. «Приходите к нам, товарищи, то есть господа», — заключил Шендерович. «Вас будут очень рады видеть. И вообще, есть о чем поговорить. Мы ведь помним о крымском филиале». Крюс молча кивнул. Между тем Аск немного подумал, как-то странно поглядел на Ухтумского. «Ваше сиятельство, вы... вы сейчас очень заняты. То есть я хотел спросить, где вы работаете?» Виктор Недомио наморгнул. «Здесь? Нигде, пожалуй. Только, Александр, не надо титулов. Это звучит так же нелепо, как товарищ князь». «Хотелось как лучше», — наивно улыбнулся Шендерович. «Дело в том, что вы нам очень нужны». «Я?» — Охотно, господа. Только я даже и гимназию-то по-настоящему окончить не успел. Могу ротой командовать, ну, батальоном. — Нашим народом должен править Гекхен, — подхватил срой Анг. — Гекхен из ротов Роа Тамхага. — Помилуйте, — поразился Ухтомский, Если я правильно понял ваш намек, то... — Я ведь даже не Дхар. Кроме того, Дхарами сейчас правите вы, Александр. — Я не Гекхен, — развел руками Ас. И мне никогда не стать Гекхеном. Я ведь метис, товарищ. Нелепо, консервативно, но что поделаешь. Метис поразился Крюс с недоумением, выискивая в облике Шендровича негроидные черты. Среди моих предков есть белые тхары. К сожалению, в последнее время потомки серых опять требуют первенства. Эннор Гекхен повелел быть всем равным. Но многие толкуют это лишь как равенство среди обитателей заповедного леса.